Глава девятая В стену я вжималась недолго. Вскоре она ненормально накалилась, вынудив отпрянуть. От многочисленных магических вспышек рябило в глазах. На полу подпрыгивали и дребезжали камушки. Мы едва успевали отражать заклинания, все дальше и дальше отступая в тоннель, служивший убежищем. «Давайте через этот проход свалим!» Мариса кивнула на выстроенное Дисом растительное заграждение, отрезающее путь в глубину тоннеля. «Уйдем в противоположную от источника сторону», — покачал головой Даррен. «Не вариант. Будем прорываться в нужный тоннель», — сказал Лэнсон, будто это было проще простого. Я скептически покосилась на залитый пламенем перекресток. Глава легиона прихватил Долинду и прошел вперед, скрывшись в ослепительных всполохах. Э, э ладно, наверняка знает, что делает». Дис укрепил лианами еще пару трещащих балок. В нас полетел сгусток ядовитого света. Его поглотила тьма, метнувшаяся со стороны заговорщиков. о, -о, -о защищают меня!» Впрочем, радоваться этому не получалось. Они ведь утащить Создательницу хотят, чтобы использовать в своих преступных целях. Зато Орден живо переключился на эсмирских гадов одаряя их всем тем, что прежде предназначалось мне. «Отлично! Выкося друг друга, мы от этого только выиграем!» Владыческие маги активно атаковали обе стороны. Ситуация перестала казаться патовой. Расслабилась я напрасно. В ту же секунду Диса, Марису и Дарена утянула воздушным заклинанием на перекресток. Оттуда вырвалась сверкающая стрела света, метя в меня». Пробив одну защиту за другой, она впилась в последний щит, разрезая его, как нож масла. Под ногами разверзлась бездна, резко сдернула с места, больно впечатав в раскаленную стену. Стрела разбилась, рядом со мной ухмыльнулся Кассиус. «Это его провал бездны был! Спасибо за спасение, но помогите!» Я отшатнулась, сбоку заклубился новый потусторонний проход, явив Кеннетта. От его пасса хлынула ядовитая тьма, и Кассиус ретировался. Я угодила в родные объятия. «Почему он ушел?» — выдавила я сквозь стучащие от страха зубы. «Тебя испугался?» «Ну нет!» — Кеннет похлопал меня по спине. Выжидает момент, когда владыческие маги с орденом друг друга загасят. Ему нравится избавляться от врагов чужими руками. К нам подскочил Дисс. Мариса с Дарреном остались отражать заклинания на границе нашего тоннеля. «Где Клелия?» — взревело его величество. «Чуть дальше, в их тоннеле, под гипнозом», — сообщил Кеннет. «Куда напрямую не доберешься, только через бездну». «Кассиус же ее сюда притащит», — спохватилась я. «Прибьют случайно, ему не жалко. Хоть как-то использует, раз шантаж не удался». Это он и собирался сделать, но я ему помешал, задержал по максимуму. Думаю, я бы его прилично взбесил, если бы... Если бы Кассиус был способен на подобные чувства. Очевидно, ему пришлось вернуться ни с чем. Непозволительно столько времени на доставку принцессы тратить, когда создательница в любой момент рискует сыграть в ящик. Дис обернулся, вовремя развеяв прорвавшийся к нам шар огня. За ним, словно хвост от кометы, потянулся ужасно едкий дым, отравляя и без того спертый воздух. Каменные поверхности засочились противной слизью. Горло сдавило. «Какие-то убийственные испарения!» Нейтрализовать их не вышло. Кеннет с Дисом сотворили вокруг нас щит, но он стремительно таял. Другого выхода не оставалось, кроме как выбежать на перекресток к сражающимся магам. Промелькнула довольно физиономия Скарда, окружила светлым пламенем и колючими искрами. План Ордена выкурить нас из тоннеля сработал. Нашлись и плюсы. На открытом пространстве биться легче. Вспышки усилились, щиты вокруг меня тоже. Видимость стала почти нулевой, и я уже не понимала, кто и что колдует. Ясно было, что заговорщики вносили немалый вклад в мою охрану, и их количество увеличивалось. Все же новые подоспели. Кассиус с собой отнюдь не десяток человек взял. Я прилежно выполняла указания друзей, Застыть, пригнуться, отойти к стене. Крыло паникой, всюду адски сверкало. Судя по всему, Орден успешно справлялся и с заговорщиками, и с владыческими магами. Пусть сообщников у Скарда немного, они лучшие, как и было обещано. Единственная ошибка в обороне стоила нам того, что меня отшвырнуло к их тоннелю. Передо мной выскочил старина Жонс в подпаленной мантии. «Что? И он из Ордена?» Его пальцы заискрили заклинанием. Я сорвала с шеи колокольчик и швырнула. Дзинь, и на лбу Жонса отпечаталось красное пятно. Он шатнулся и повалился навзничь. Полезный артефакт, не зря удар во Ко мне одновременно кинулись друзья и орденские маги. Я выдохнула, судорожно взывая к Дару. Не успела, до меня не добрался никто. Со всех сторон отрезала провалами бездны. «Нет, нет, нет, уж лучше умереть, чем угодить в лапы Кассиусу!» По потусторонним проходам покатился Ярушка, суча лапками и поочередно схлопывая их. «Оу, так можно?» К нам прорвался маг из ордена. Зимоненок грозно зарычал, выпустил странно дымящиеся когти и взмахнул ими. На расстоянии, разрывая мантию гада в клочья, Тот сделал изгоняющий пас. Ярушка на мгновение завис и тут же подорвался к магу, валя на пол своим, в общем-то, легким весом и обволакивая тьмой. Следующего бросившегося ко мне мага вырубила темными чарами Кеннета. Он возник возле меня, сгреб в охапку и потащил обратно на перекресток. «Ярушка!» — воскликнула я, оборачиваясь на бешеного ханика, напрыгивающего на еще одного мага из Ордена. Раньше он так не делал. Раньше сделка была другая. Кеннет толкнул меня под щит к Дису. Встал туда же. Есть хорошие новости. В тоннеле заговорщиков целая толпа народа забегала. И я не сразу поняла, что хорошего в этих новостях. Гадов куча теперь. Догадавшись протереть глаза, присмотрелась. Заметила среди эсмирских одеяний военную форму. Легион примчался. «Ура!» а мы стоим под мощным природным щитом, не пропускающим ни одного заклинания. Дис, наконец, закончил укреплять нижний уровень и смог себе позволить колдовать на полную. «Сходи за Клейлей!» — попросила я Кеннета. «Мы до твоего возвращения продержимся!» Он замешкался. Волнение за нее просматривалось в глазах Кеннета отчетливо. Но вновь меня бросать ему не хотелось. Его Величество мрачно припечатало — «Знаешь ли, я не владыка. Если они станут прикрываться к Лелии в бою, то сражаться с риском ее задеть я не смогу». «Угу, будет фактически минус дис». «А он наш главный козырь с его супермагией». Кеннет согласно кивнул и растворился в провале бездны. Наш щит отразил еще с десяток заклинаний. Под него нырнула запыхавшаяся Мариса, направила в Орден очередь огненных подарков. Дис щелчком пальцев оживил лианы в их тоннеле, превратив в зубастых змей. Все хищно кинулись на легендарных магов, обвивая и душа. Сам тоннель затрясся, готовясь обвалиться им на головы. Скарду миг стало не до нас. Среди заговорщиков показался Кассиус. Хорошо, что он тут. Ну, в том смысле, что не помешает Кеннету вытащить Клелию. Вокруг нас заметалась тьма из бездны. Иди сбросил на нее все силы. Кассиус приближался. Мы с Марисой переглянулись. Она кивнула, позволяя использовать нашу магическую связь через браслет. Синхронный взмах ладонями, и Кассиуса обволокло желтым облаком пламени. Он запросто стряхнул его, шагнул к нам. «Лена, продолжаем!» – прошипела Мариса и выдала сложный пас, который я усилила. Выросла стена огня, полыхнув до потолка и прокатилась вперед. Кассиус уставился на нее, как лиска, на меня в первую встречу в университете. Мы быстро добавили чего-то воздушноубойного, сбив его с ног. Он скрылся в бушующем пламени, напоминающем костер, в который плеснули солярки. На душе потеплело. Мариса с блаженной улыбкой зарядила туда же огненный дождь. Дис, предостерегающий, крикнул. «Осторожнее, Полите!» Укрепляющие растения скукожились, сверху посыпались камни. Перекресток заходил ходуном, и мы повалились на пол. Из огня вышел целехонький Кассиус без единой подпалины. Тьма бездны под нами сгустилась, опасно закручиваясь воронкой. Выругавшись, Мариса попыталась броситься к нему, но я схватила ее за рукав, замотав головой. «Помнишь, что Кеннет говорил?» Она стиснула зубы и откатилась в противоположную сторону. «Я тоже». Дис обновил щит и принялся восстанавливать опорные конструкции на перекрестке. Владыческие маги ему активно помогали. Легион теснил заговорщиков в их тоннеле. Кассиус оказался совсем рядом с нами. Мариса глубоко вдохнула и сотворила нечто, прокатившееся по воздуху непонятной вибрацией. Он отшатнулся. Я до предела разогнала энергетическую связку с Марисой помогая ей ударить притягивающими чарами. Кассиуса вернула на прежнее место. Пространство накрыло ультразвуком, оглушая и дезориентируя эту сволочь. Это дало нам драгоценные секунды убраться в другой конец к Лэнсону и Долинде. Те оградили нас всем, чем только можно, схлопнув очередные тянущиеся ко мне провалы бездны. Дис выпустил навстречу Кассиусу молний. Тот их запросто отразил. «Жесть, какой он сильный!» Прокатился грохот. Орденский тоннель обвалился. К нам пробрался дарен Ментальным воздействием вырубил очутившегося неподалеку их мага. Родители за равновесие успели справиться с зубастыми лианами и покинуть тоннель. Они заполнили перекресток. Скарт зло зыркнул на меня и сложил руки в пугающем пасе. Вздрогнул, получив от Кассиуса порцию ядреных темных сгустков. Я по-дурацки рассмеялась. Викинг повернулся к нему. Дальше, как в тумане, неистово сверкающим Тьма, свет, аномальное мерцание алых прожилок и ослепительных волн. О-о-о! Друг с другом сцепились. Красота! Кажется, были на равных. А ведь Кассиусу ничего не стоит распылить тоннель в потусторонний пепел. Не хочет запретную силу раньше времени выдавать. Продвигаемся к нужному нам тоннелю. Командовал Лэнсон и постучал по ментальному артефакту на шее И ждем команды от легионеров, что путь расчищен. Окруженные щитами, мы направились к цели. Медленно и осторожно, по шажку, стараясь не угодить под магические обстрелы. Практически у тоннеля перед нами заклубился проход в бездну. Гиз приготовился напасть, но Мариса стукнула его по плечу. Из провала вывалились Кеннет с клелией, я ахнула. «Сумел ее вытащить!» Дис подхватил Клейлию, бездумно смотрящую в одну точку. «Да, она в трансе!» Бормотала его имя и умоляла прийти, не замечая, что оказалась с ним. Не мудрено, что Кассиус догадался ею и Диса шантажировать. Даррен положил ладонь Клейлии на лоб, она притихла. «Пора прорываться!» Огорошил Лэнсон, явно получивший сигнал по ментальному артефакту. «Я оглянулась!» Владыка с придворными магами были далеко. Нас разделяли многие залитые огнем метры, на которых шло магическое сражение. Как же к нему дочь отправить? Берем ее с собой, — решил кенет Иных вариантов нет. Клелия, прости. Ничего, — прохрипела она в руках Диса. Все интересное не пропущу. Очухалась от гипноза. Дис прижал ее к себе, уткнувшись носом в златовласую макушку. После неохотно перепоручил Даррену. «Мы сделали последние шаги к тоннелю, ведущему к Источнику. Замелькали вспышки заклинаний, силуэты легионеров и заговорщиков. Королевское природное заклинание прокатилось по полу дрожью. В проходе распустились диковинные цветы. С перекрестка к нам ринулись свет и огненные всполохи. Мы резко рванули в тоннель. Арка входа густо заросла в юнком, блокируя магические атаки». Извне, но не те, что внутри. Нас окружила тьмой и ледяными искрами. Одна из них больно царапнула меня по щеке. Защитный амулет треснул, осыпался пылью. Проклятие от Лэнсона взорвало ближайшего заговорщика. Будто в его жилах кровь вскипела. Я зажмурилась, чтобы не видеть остальное. Хватало и приторного металлического запаха. Почувствовала хватку Кеннета на своем локте. Потащила вперед. Шум, крики, взрывы — все слилось в безумную какофонию Споткнувшись о камень, я распахнула глаза, но смотрела исключительно в пол, пока за нашими спинами не раздался грохот обвала. Тоннель заболокло пылью, и я проморгалась. Позади груда камней до потолка. Прямо по курсу свободный проход. — Есть! — Мариса показала неприличный жест к груди камней которую Дис опутывал для надежности в юнком. «Никто за нами не пройдет!» «У заговорщиков где-то на нижнем уровне модуль припрятан!» — напомнил Кеннет, умолчав, что Кассиус запросто любую преграду через бездну обойдет. Пыль улеглась, и я поняла, что с нами нет Лэнсона и Долинды. Надеюсь, просто отстали по дороге. Вместо них был Зинбер, угрюмо взирающий из-под «Откуда он взялся?» — Ну да, раз легионеры участвуют, то ему логично быть их предводителем. — А вам исключительно не скучно живется, — отметил Зинбер и вперил в Кеннета неожиданно одобрительный взгляд. — Хоть легион в этот раз привлек, не втихаря бодаешься за вселенскую справедливость. — Я тобой почти горжусь, это ненадолго, — криво усмехнулся он. — Ой-юх! Из каменной насыпи вылез Ярушка, отряхиваясь и пыхтя. В зубах он держал кусок ткани, откушенный от чьей-то мантии. Пожевал его задумчиво и выплюнул сердитым. Хм... Старший легионер ни капли не шокировался плюшевым исчадием бездны. Лишь протянул. «Он же... Демон!» — подтвердила я. «Мой! Так надо!» «Идемте!» — поторопил Даррен. «Источник сам до нас не доберется!» Дис взял за руку к лелью, и мы направились в глубину тоннеля. Осветительные шары разгоняли мрак, под ногами таяли каменные метры. Зинбер продолжал рассматривать Ярушку, словно прикидывал, по каким статьям я у него пойду за столь диковиный несанкционированный призыв. Изгонять демоненка в бездну не порывался, и на том спасибо. Ханика его пристальное внимание явно напрягало. Он лихо вскарабкался на стену, повозил передними лапками по глинистой поверхности и принялся чертить на щеках маскирующие полосы, как герой боевика. Дурашка. «Понятно», — глубокомысленно изрек Зинбер. «Зачем вы из хранилища улик похожую игрушку затребовали?» Кеннет закатил глаза, мол, всего-то его легионерский куратор замечает. Тот поравнялся со мной и огорошил. В «Легионе» еще две штуки было. При обыске твоей земной квартиры изъяли. Аномально высокий заряд у них был. Прежде чем я успела раскрыть рот, Зинбер щелкнул пальцами. И из пространственного кармана прямо мне в руки вывалилась парочка ханников. Рождественский олень Рудольф с мордочкой-черепушкой в красивых трещинах. И стыканный булавками пинхет «О-о-о!» Я прижала их к себе, едва не оцарапавшись рыболовными крючками, которыми был увешен восставший из ада ханик. «Спасибо!» «Ничего себе!» — присвистнул Кеннет. «Как я их в списке улик просмотрел-то?» «Не постиг ты всех тонкостей нашей бюрократии!» — усмехнулся Зинберг. «Я прихватил этих монстров по пути сюда, раз уж вы коллекцию собираете!» Хотела было возразить, что это не монстры, а милые игрушки да прикусила язык, потому что врезалась в спину внезапно остановившейся Марисы. Все последовали ее примеру. Даррен буркнул что-то нецензурное. От невесты научился. Я глянула в тоннель и с ужасом осознала. Тупик. Точнее, каменный завал от пола до потолка. «Наши смирские гости постарались, видимо», — процедил Кеннет. «Хм, думают, для нас это препятствие?» — фыркнула Мариса. «Порталом воспользоваться вынуждают». Дис отнял ладонь от броши для ментальной связи. «А нельзя. Кловис говорит, что вычислил левый модуль. И его сигнал для нас четче, чем от модуля Делмана у источника. В ловушку Лену заманивают». «Сумеешь разобрать завал?» — спросил его Даррен. «Конечно. Он нас не слишком задержит». Дис неохотно отпустил к Лелью и приблизился к преграде из наваленных камней, делая магический пас Камни вздрогнули и начали осыпаться трухой. Не молниеносно, но довольно быстро. Несколько минут, и проход будет расчищен. Мариса устало привалилась к стене. Даррен тоже, жутко бледный, что стало особенно заметно в сиянии зависшего над ними осветительного шара. Бой их прилично вымотал. Еще один вряд ли осилят. Хорошо, что Диз до сих пор был в форме, благодаря его королевским бонусам в гардском Междумирье. И кенет выглядел бодро. Ему повезло немало сил сэкономить, пока отлучался за Клелей. Та постепенно приходила в себя после Кассиуса, моргая все осмысленнее. Уселась на пол, использовав край своей длинной юбки в качестве настила, и неотрывно следила за колдующим Дисом. «Агась!» Со стены рядом со мной свесился Ярушка. Вверх тормашками, тыкая лапкой в хаников у меня в руках. «Друзья, а-та-та!» «Давай-давай и пыщ!» мано разговаривает!» Зинбер поскреб пятерней подбородок. «Вроде даже на слова похоже!» «Его зовут Ярушка!» Просветила я и шагнула к Кеннету. «А давай, правда, сделаем пыщ!» «В смысле, ритуал вселения проведем!» «У тебя же другие ханики с собой!» Он мигом достал их из пространственного кармана, выложил на пол. «Я поставила туда своих двух!» Ярушка радостно спрыгнул в кучу хаников. «Хм!» Заключил каждого в объятия по очереди и предвкушающе заурчал. «Плюшевую демоническую армию сотворяете!» Клелия отвлеклась от Диса. «Круто! Я всего этого не видел!» Буркнул Зинбер и отвернулся. кенет призвал крошечный разлом бездны над Ярушкиной головой. ханик тронул плотную тьму лапкой и выдал. «Лемя нать! Сделька хаося!» «Прости, что?» — не поняла я. «Какое племя?» «Время ему надо!» — перевел Дис, не переставая расчищать завал. «И сделку для друзей хорошую!» «Пусть берут, что дают!» — хмыкнул кенет «Торгуется мне тут!» Ярушка возрился на него оскорбленно, но от призывающего заклинания уворачиваться не стал, запустил лапку в бездну поглубже. Я затаила дыхание, демоненка тряхнула, как от удара током. С ладони Кеннета сорвалась тьма, Ханники сверкнули глазенками, все семеро разом, и уставились на меня. Умно так уставились, вопрошающе. «Ну, здравствуйте!» Не нашлась я, что еще сказать. Демонята неумело забегали на плюшевых лапках, спотыкаясь и врезаясь друг в друга. Провал бездны закрылся, они бросились в рассыпную. Ярушка заверещал с повелительными интонациями. «Удя, м «М-м-м, куда стоять?» глядите, командует. развеселилась Мариса. Ханики носились вокруг меня, издавая нечленораздельные звуки, чуть не сшибли с ног Зинбера, по лицу которого читалось, что к такому его легионерская служба не готовила. Двое демонят забрались к леи на колени, от чего-то испугались и полезли ей на голову. Она округлила глаза, благоразумно не шевелясь. да уж, неорганизованная у меня армия. Ярушка рявкнул на сородичей. Все прекратили метаться и собрались в более-менее стройный рядочек. Он указал на меня и требовательно притопнул. Ханники дружно схватили с пола по камушку и потащили мне. В качестве даров, наверное. Не печеньки, но сойдет. Я собрала полные ладони камушков, приветливо улыбнулась ожившим малышам. «Готово!» Кеннет стряхнул с пальцев остатки тьмы. «Наслаждайся!» Я склонилась над ханиками, изучающими новые тела. Зайчик с сердечком на груди вынул из себя иголку со шнурком и тыкал ею в дракошу, который пытался его забодать. Рудольф изумленно моргал, щупая пустые глазницы Шанечки, у которого тоже вместо мордочки черепушка была, только более брутальная. Зайка-покусайка робко шевелил ушами. Рогатый заяц с деловым видом проверял размах крыльев. Пинхед осторожно пытался отцепить свой же крючок, неудачно впившийся в его рисовую попу. Какие они разные по характеру! «Милые мои, славные!» «Умилилась я до невозможности!» «Вы мне снова нужны, как вчера в бездне!» Даррен непонимающий изогнул бровь. «Потом расскажу!» – пообещала я и помогла Пинхеду освободиться от крючка. Ханник благодарно хрюкнул. «Так вот, зайки, и не только зайки!» Главное, берегите себя, вы хрупкие, и вас изгнать обратно в бездну можно. Доберитесь до источника целыми, пожалуйста. Начнется бой, прячьтесь и... Закончить речь не удалось. Каменная преграда в тоннеле с шорохом осыпалась окончательно. Путь был свободен, и следовало поспешить, пока Орден не расчистил тот обвал, что мы устроили позади, и не кинулся в погоню. Шар света искрил под потолком. «Тоннель петлял, мы преодолевали развилку за развилкой. Без приключений, что странно. А ведь Кассиус по-прежнему на нижнем уровне. Неужели у источника меня поджидает? Это понимали все, кроме Зинбера разве что». Дис сохранял предельную сосредоточенность, будто готовился в любой момент отбиваться. Клелия это видела и шла сама, отказавшись от подданной им руки». Даррен с Марисой собрались силами и ничем больше не показывали, как им тяжело. Кеннет прятал ладони в карманах, мрачно о чем-то раздумывая, и почти не смотрел на меня. Ярушка вел за собой мою плюшевую армию, бормоча что-то в высшей степени командирское. Тоннель расширялся, растительность редела, стены становились ухоженнее. «Приближаемся к облагороженному участку перед источником». Перед очередной развилкой Диза вдруг остановился, принимая ментальный вызов от Кловиса. Выслушав его, сообщил. «Мы вошли в зону действия модуля Делмана. Можно перемещаться к источнику». Клелия ликующе хлопнула в ладоши. Он немедля сотворил портал. Оба исчезли в его сиянии. Следом отправились Мариса и дарен. «Ханники попрыгали туда же. Я присоединилась». Краем глаза заметила вошедшего за мной Кеннета и махнувшего нам на прощанье Зинбера. Кажется, он решил, что хватит с него нашего беспредела, потом отчет нормально не напишет. Пространство залило ослепительным светом, качнуло на теплых волнах энергии. Слишком сильно качнуло, словно в шторм. Энергия потревоженно задрожала, меня дернула назад. Сияние померкло, я полетела вниз». В полумрак тоннеля, под ноги удивленному Зинберу. «Критическая ошибка портала. Спровоцированная?» В метре заклубилась бездна. Из нее вынырнул Кеннет. Взял меня за плечи, поднимая с пола. Вернулся. На развилке разлилась вязкая чернота, образуя сплошную стену и отрезая нам путь. Сзади возник силуэт, с шелестом выходя из тьмы и обращаясь к Асиусам. «Вот и всё произнес он с раздражающим спокойствием. «Хм, это верно!» ухмыльнулся Кеннет в ответ. Зинбер оторопел, я сжала ладони в кулаки и решила твердо, «Если что, живой не дамся!»